Глава девятая. С бала на корабль. «Спасибо тебе, Санечка. Замечательный праздник». Софья смотрела на мужа с выражением особой благодарности. «Ведь так хочется хоть изредка чего-то подобного, когда идет эта ужасная война, и все газетные статьи и просто разговоры почти исключительно об этом многомесячном кошмаре». «Не стоит благодарности, дорогая». — Это я тебе обязан за то, что сегодня на балу был не один, а в присутствии моей очаровательной супруги. — Саша, — слегка потупилась женщина, — мне под сорок. Какая я уже очаровательная? — Самая очаровательная, — весело посмотрел на жену Колчак. — Любого, кто посмеет утверждать обратное, немедленно вызвана дуэль. — С Новым годом, Александр Васильевич! С Новым годом, уважаемая Софья Федоровна! — раздалось сзади. Супруги Колчак обернулись и увидели Тимирева с молодой женщиной под руку. «Разрешите представить, моя супруга Анна Васильевна?» «Рад знакомству, Анна Васильевна!» Приложился к ручке жены сослуживца Колчак и тут же стал, глядя на молодую женщину, выискивать у нее недостатки. «Ну вот, носик подгулял, здорово подгулял, моргает очень часто. Молода, но не более того. Нет уж, теперь только Софья!» И я очень рада. Серж рассказывал о вас так много лестного. Явно преувеличивал, усмехнулся Александр Васильевич. Моя жена Софья Федоровна. Женщины раскланялись. Надеюсь, мы тоже станем добрыми подругами. Я в этом не сомневаюсь. Как поживает ваш маленький? Володенько, все замечательно, расцвела Тимирева. Уже третий месяц, и, слава богу, ни разу не заболел. А ведь нам с вами не служить уже вместе, Александр Васильевич. Стрел Тимирев, прервав щебетание дам на столь важную и интересную тему. «Простите?» — не понял Колчак. «Не успел, Николай Отович, определить меня на постоянную должность при своем штабе, как назначил командовать баяном. Весь никак не выздоравливает после ранений». «С Новым годом, господа, с Новым годом!» К беседующим подошел Подгурский с бокалом шампанского в руке. Герой Порт-Артура и нынешний командир крейсера «Россия» был под шофе не столь изрядно, сколь чувствительно. «Мое почтение, дорогие дамы! Все хорошо эти, Софья Федна. «А вы все такой же неисправимый льстец, Николай Люцианович!» — улыбнулся Колчак. «Анна Васильевна!» — еще раз представил свою жену Тимирев. «Очарован!» «Серж, как ты мог прятать от нас три года такое совершенство?» «Ты лучше объясни!» — пришел товарищу на выручку Колчак. Как здесь оказался? Ведь если мне не изменяет память, Россия вместе со своей бригадой сейчас должна находиться в Абу. Не рад меня видеть? Ну что, ты очень рад, но тем не менее. Следую в Балтийский порт. Сам принимаю бригаду. Бригаду подплава. Займусь, наконец, тем, к чему так долго готовился. Господа, обиженно надува губки Тимирёва, мы скучаем. Не так ли, Софья Федоровна? Полностью согласна. И вообще... После танцев хочется пить, а мой дорогой супруг почему-то не обеспокоился на эту тему. Черт. А ведь действительно, у Александра тоже слегка подсушивал рот, но просто события по окончанию вальса понеслись так стремительно, что было не до этого. Прошу прощения, дорогая. Сельтерской, шампанского. Я сейчас распоряжусь. Да бросьте, Александр Васильевич. Снова вмешался Подгурский. Пойдемте в соседний зал, господа. Там буфет. Знатный, надо сказать, буфет. Примечание. Буфетом в то время называлось нечто вроде современного шведского стола, но кроме холодных закусок там присутствовали и горячие. А стол и впрямь был роскошным. В мельхиоровых ракушках пыжились горки как с черной, так и с красной икрой, слегка подернулись капельками жирка в блюдах ломтики семги и балыка из осетрины, копченый угорь, миноги, нежнейшая астраханская селедка, пахучие ревельские кильки. И это только дары Нептуна. Всевозможные соления расстегая, нарезанный розбив с кровью и без. Яйца кокот, консервированные персики и сливы. Из свежих фруктов, правда, присутствовали только яблоки, груши и лимоны, не сезон, ну и широкий выбор напитков от шампанского до рома через херес, портвейн, коньяк и водку. Александру подумалось, что если бы всю эту роскошь увидели бы окопники, сидящие сейчас в мокрых и холодных траншеях на берегах, например, Бзуры, или еще где-то держащие фронт и нерегулярно получающие даже свои сухари и чечевичную похлебку, то у них наверняка появилось бы желание поднять на штыки господ офицеров значительно раньше семнадцатого года. «Софья Федоровна, Анна Васильевна, шампанское?» Подлетел с бокалами подгузки. «А ты чего так посмурнел, Александр Васильевич?» «Да так...» — буркнул Колчак. — Что-то настроение непраздничное. — Перестань! Господа, выпьем за Новый год! За год, который принесет нам победу! Новоиспеченный камбрик подплава отнюдь не ограничивал себя по поводу децибелов, поэтому в сторону Капиранга развернулись с бокалами многие из присутствующих. — За победу! Колчак, естественно, не стал саботировать данный тост, хоть и ни разу не верил в окончание войны в грядущем году. Но налил он себе не шампанского, а хлебного вина от Смирнова. Водки, короче. Водка мягко обожгла рот и пищевод. А вот селедочка и в самом деле оказалась великолепной. Нежнейшая, жирная, малосольная. И такая только из Астрахани. В смысле, с Каспийского моря. Вот чёрт их там разберёт с этим Каспием. Любая рыба оттуда в разы вкуснее аналога из других. «Александр Васильевич, ты чего?» — подхватил под локоть друга Подгурский. — Таракана съел. — Почему физиономия такая кислая? — Дорогие дамы! — Это уже Тимирева и Софья. — На пару секунд мы вас оставим. — Ты правда веришь в победу в Новом году? — Колчак уставился в собеседника, глаза в глаза. — Веришь? — Почему нет? — удивленно посмотрел на Александра Подгурский. — Разве мы не врезали колбасником в этом году? — Врезали здесь, на Балтике. Но судьба войны решается на суше. Армиями, а не кадрами, Это тебе не японская. Я понимаю, но долг мы свой перед Россией и государем выполняем? Да выполняем, Коля, выполняем. Колчак с Подгурским достаточно отдалились, беседуя от других гостей, чтобы общаться запросто, по-товарищески. Но мало этого. «Мужчины», — раздался голос Софьи, — «мы начинаем скучать». «Еще минуту, дорогая». Немедленно отозвался Александр. «Ждем». «Так вот, война от моря до моря. Черноморцы наши войска поддержать не могут. Разве что на Дунае. И то только после вступления в войну Румынии или Болгарии. Сам представляешь, какие силы там они могут задействовать. Ничтожные силы». «Не понял? Ты о чем?» «О том, что рассчитывать можно только на Балтийский флот». и его главнейшая задача — максимально затруднить доставку в Германию шведских грузов, в первую очередь руды. Немцы с их промышленным потенциалом очень быстро превратят ее в пушки и снаряды, которыми будут перемешивать наши армии с землей. «А оборона нашего побережья, поддержка приморского фланга?» — оторопел Подгурский. «Защита столицы, в конце концов?» «Само собой. Но это, может, будет, может, нет, это во-первых. А во-вторых...» «Не твоих лодок это дело. Вы, в первую очередь, охотники. Ваше место у чужих берегов. Какие подлодки, кстати, у тебя в подчинении будут? Акулы, кайманы, минога. Ну и несколько совсем старых. Короче, все, кроме чисто учебных. А что? Значит, новые типа барс не ты получишь? Кто знает?» Смехнулся собеседник. «Глядишь, к тому времени я и командовать всем подплавом буду». «Александр Васильевич». «Снова жена». «Уже идем!» И Софья, в меньшей степени, и Тимирева, в большей, имели демонстративно обиженный вид. «Простите, дорогие дамы, нам с Николаем Люциановичем необходимо было обсудить один крайне важный вопрос». «На балу? Неужели другого времени не нашлось?» Удивленно подняла брови Тимирева. «Война, Анна Васильевна? К тому же с вами оставался Сергей Николаевич? Неужели вам было скучно в его обществе?» Объяснение в самом зародыше погасился тот же Подгурский, флегматично бросив. «Ого! А Феденька-то какой нервный! Явно настроен испортить нам праздник!» В зал действительно зашел один из флаг офицеров адмирала Эссена, капитан второго ранга Давконт, и стал сосредоточенно оглядываться по сторонам. В руках офицер держал средних размеров пакет. Наконец, разглядев старшего из присутствующих, контр-адмирала Непенина, обменявшись вежливыми поклонами с попадающимися навстречу офицерами, направился к нему. Непенин принял конверт, вскрыл, пробежал глазами по присланному листку. «Прошу внимания, господа!» Голос адмирала был спокойным, но чувствовалось, что праздник прерывается не случайно. «Господам офицерам возможно скорее прибыть по месту службы. Прошу прощения у наших дорогих дам. Война!» «Что случилось?» Испуганно посмотрела на мужа Софья. «Знаю не больше твоего», — буркнул Колчак. «Извини, я тебя оставлю на несколько минут». Колчак немедленно направился к адмиралу. «В чем дело, Адриан Иванович? Что-то серьезное?» «Хорошо, что подошли, Александр Васильевич. Я вас заберу с собой на кречет. Командующий немедленно собирает штаб». «Да что случилось-то?» Колчак понял, что такая суматоха происходит не на пустом месте. Но фантазии представить, что, может быть, ее причины не хватало, Практически весь флот вморожен в лед. «Так это наш», — нервно буркнул Непенин. «У немцев с этим получше. Через Стокгольм получены сведения, что в Пиллау собираются значительные силы. Броненосцы, крейсера, эсминцы, тральщики. Догадываетесь, куда они нацелились?» «Либава?» «Почти наверняка. Единственный наш незамерзающий порт. А что у нас там?» «Второй дивизион эсминцев. Минога». Макрель, окунь, несколько тральщиков. Так себе селенки, не отмахаться. Ну да, даже если нафантазировать выход всех четырех наших линкоров, сиречь броненосцев, все равно мало. Именно. Тем более, что из Финского и Рижского залива не пойдет вообще никто. И колбасники медленно и неторопливо смогут размолотить Лебаву в пыль. Мрачно буркнул Непенин. Там минные поля, Не смело напомнил Александр. но уже к концу фразы сам понимал, что это несерьезно. «При наличии хорошей партии тролления, да под прикрытием главного калибра своих шлезвигов, пройдут как сквозь масло. Никакие береговые батареи не помогут», — тут же отрезал контрадмирал. адмирал «Федор Юльевич, сколько еще человек отсюда мы сможем прихватить на кречет сейчас? Ни одного, ваше превосходительство», — немедленно отозвался Довконт. Да «Ну, то есть одного еще можно?» «Но вам на заднем сидении авто тесновато будет?» «Это вам там тесновато будет», — хмыкнул Непенин. «Я на переднем поеду, рядом с водителем. А вы пригласите, пожалуйста, Мирбаха». «Адриан Иванович», — обратился Колчак к адмиралу, пока флаг-офицер исполнял приказание последнего, «а зачем с праздничного бала отзывать тех, чьи корабли стоят в льдах? Они все равно не смогут поучаствовать в боевых действиях. Во всяком случае, в ближайшее время». а чтобы не обидно было тем, кто поучаствует. «Понимаю. У меня есть несколько минут, чтобы отправить домой жену?» «Разумеется. Мой нижайший поклон очаровательной Софье Федоровне и извинения за прерванный праздник». Колчак поспешил к супруге, которая стояла рядом с Тимиревыми и тревожно поглядывала по сторонам. «Дорогая, я в штаб. Прости за несостоявшийся по полной программе бал. Пойдем, отправлю тебя на извозчике». — Да где вы их сейчас найдете, Александр Васильевич? — вмешался Тимирев. — Мне торопиться некуда. Мы с супругой вполне можем довести Софью Федоровну до дома. — Буду премного благодарен, — обозначил поклон Колчак. — Ты согласна? — Разумеется. А что все-таки случилось? Что-то серьезное? — Серьезное. Могу утешить только тем, что никакой опасности для побережья Рижского и Финского заливов нет. Но все на этом. Извини, подробнее не могу рассказать. Я поехал. Целует меня Славку и Марго, люблю тебя. Поцеловав супругу, Александр развернулся, выдохнул и зашагал к выходу из зала, не оглядываясь.